Риба горделиво прогуливался по крыше постоялого двора. В большинстве случаев кошки нервничают, когда их увозят с привычной территории. Именно поэтому в руководствах по уходу за кошками советуют при переезде смазывать кошачьи лапы маслом. Предполагается, что если животное периодически поскользнувшись врезается в стену, это несколько отвлекает его от размышлений на тему, в какую именно стену оно опять врезалось, в свою или чужую. Но Грибу путешествовал без проблем, поскольку считал, само собой разумеющимся, что весь мир – его большая уборная. Тяжело приземлившись на крышу сарая, он мягко двинулся к небольшому открытому окошку. Грибу обладал еще одним свойством, а именно, он своеобразно и чисто покошачьи подходил к вопросу собственности. Его кредо можно было бы выразить следующим образом. «На съедобные вещи право личной собственности не распространяется». «Еда принадлежит тому, кто первым наложит на нее свою лапу». Окно источало самые разнообразные ароматы, включающие в себя запах пирогов с мясом и сливок. Протиснувшись сквозь окошко, гриба приземлился на полку кладовки. Разумеется, он иногда попадался. То есть его заставали на месте преступления. Это и в самом деле сливки. Он направился к цели. Грибо был уже на полпути к миске, когда дверь отворилась. Уши гриба прижались к черепу. Здоровый глаз принялся отчаянно искать пути к отступлению. Но окно находилось слишком высоко, а существо, открывшее дверь, было в длинном платье, которое перекрывало путь старому доброму нырнуть между ног и... И выхода не было. И тут когти его впились в половицы. О нет, неужели опять началось? В морфическом поле гриба что-то щелкнуло. лицо была проблема, с которой в личине кота справиться было невозможно. «Что ну, ж, тогда изменим подход». С грохотом посыпалось столовое серебро. Под напором поднимающейся все выше головы полки по очереди ломались. Затем лопнул мешок с мукой, рассыпая белую пыль и уступая место стремительно расширяющимся плечам. Повариха в ужасе взирала на происходящее, затем упустила глаза. Потом опять посмотрела вверх, после чего, как будто ее взгляд тащили лебедкой, снова вниз. А потом она завопила». и гриба завопил. Быстро схватив тазик, он прикрыл ту часть тела, которую в бытность свою котом потребности прикрывать никогда не испытывал, и завопил опять, на этот раз потому, что облил себе все ноги теплой свиной подливкой. Лихорадочно шаря пальцами, он нащупал большую медную форму для желе и, прижав ее к паховой области, рванул на пролом. Прочь из кладовки, через кухню, через столовую и в ночь на свободу. Шпион, который как раз ужинал в компании с путешествующим торговцем, положил нож на стол. «Да, такое нечасто увидишь», — заметил он. «Что?» — торговец уже давно разучился удивляться. «Подобную медную форму для жилья В наше время она стоит приличных денег. У моей тетушки такая была». Бившиеся в истерике поварихи дали выпить хорошую порцию бренди. Несколько работников отправились во мрак искать причину суматохи, но нашли лишь форму для жилья, которая одиноко валялась посреди двора.